Восемнадцатое. Все же не вместе. Думаю, что на сегодня ты узнал достаточно, сказал вдруг отшельник и захлопнул тетрадь. У меня еще есть несколько вопросов. С легкими нотками возмущения я затребовал еще времени старика. Мне кажется, ты меня не слушал. У меня очень много дел, да и я к тому же очень устал от твоей компании. Но вздохнул он. «Давай свой последний вопрос». «Ты посмотрел на силу и ловкость, а что насчет атаки и защиты?» Отшельник похлопал глазами, глядя на меня. «Ну, скажем, ты не первый человек, который задает мне подобные вопросы. Могу тебе сказать, на данном этапе нашего с тобой знакомства, что и то, и другое — производные параметры, которые зависят от очень большого количества условий». И от твоих основных навыков, и от, раз уж ты выбрал численные показатели, и цифр. Так что в каждом конкретном случае нужно смотреть отдельно. А сейчас? Сейчас твоя защита нулевая, — фыркнул отшельник. Я метнул нож тебе между ног, а ты даже не пошевелился. Был бы ты ловким ближе к десятке, успел бы пошевелиться. Ближе к десятке я в ужасе округлил глаза. «Да, ловкость влияет на то, как ты можешь уворачиваться, бегать по пересеченной местности. А лес? Лес вокруг моей хижины ни разу не пересеченная местность. Она хоть и со оврагами, но там почти нет упавших деревьев, а кусты достаточно редки. Оббежал и все». «Так, отшельник, погоди. С защитой, допустим, я понял. Мои грязные шмотки...» «Кстати, о твоих грязных шмотках». «Постира их, пожалуйста. Когда ты пришел ко мне в первый раз, я еще мог стерпеть твой внешний вид. Но если ты и дальше будешь приходить ко мне заросший слоем грязи, я тебя попросту не буду принимать». «Но!» — я беспардонно ткнул на низ ряса отшельника, которая волочилась по земле и имела соответствующий цвет. «Зато комары не кусают», — отшутился старик. «Но здесь!» — он провел руками от самого низа почти что до плеч. «Все чистое. Не до речки же ты ходишь». «Так, Бавлер...» — отшельник снова начал сердиться на меня. «Если ты хотел еще что-то спросить у меня, то спрашивай, пока я в настроении. Если же ты хочешь просто поболтать, то давай не сегодня». «Про защиту я понял, про чистоту тоже...» Я замялся и подумал, стоит ли спрашивать еще что-либо у отшельника, но в конечном итоге любопытство победило. «А что с атакой?» «С твоей атакой попроще, чем с защитой, но тоже не все так очевидно, как тебе могло показаться поначалу». «Объясни, пожалуйста», — попросил я. «Это сложная комбинация параметров, которая зависит от орудия, которым ты сейчас владеешь, от силы, которой ты наносишь удар, и от ловкости тоже». «Да ну на!» — не сдержался я, громко воскликнув от удивления. «То есть система ни разу не простая?» «При чем тут система, если я пытаюсь объяснить тебе стандартные правила устроения этого мира?» «А правила составлял не я. Моя задача — наблюдать и пытаться объяснить это более-менее понятными словами». «Так...» «Раздражаешь, Бавлер!» — беззлобно воскликнул отшельник. «Просто раздражаешь своей непонятливостью». Так что давай мы с тобой не соратники, живем не вместе. Я посмотрел на старика со злостью. Не то чтобы я думал, что буду жить сейчас в его лачуге, не очень-то и хотелось. Но мне казалось, что после всех его обращений в помощи, на которые я практически подписался, крыша над головой мне практически обеспечена. И тут такое... Хорошо, мрачно отозвался я. Раз мы не вместе, то я пошел.